Может, вы приедете в казино попозже? Никакого ответа. Завтра пойдете на пляж? Ее «да», едва слышно произнесенное. Он воспринял как дорогую награду. На бич? Не знаю. Могу я прийти к вам завтра? Фу. Эй, Марина! Марина! У меня столько планов относительно вас! Она встала, потянулась, достала из шкафа соломенную шляпу и перчатки и шевро. Помогая себе движениями бедер, она стянула с себя трусики и бросила их на кровать. Поняв это как приглашение, он протянул руку к ней и шагнул ее навстречу. Ее взгляд остановил его. «Сейчас я буду делать отжимания. Марина, у меня есть идея. Сегодня вечером поздно, ночью. Я могу прийти к вам. Не хочу». «Не хотите? Почему? Я буду не одна. Как не одна? С кем? С первым, кто мне понравится. Жить без мужчины опасно для здоровья. Время от времени мне необходимо потрахаться». В разгар сезона в подземном гараже «Мажестик» находилось до двадцати ролсов не говоря уже о Феррари, Мазаретти, Порше, Кадиллаках, Ягуарах. Но Серж никогда в жизни не видел стоящих рядом перед отелем трех одинакового белого цвета Роллс-Ройсов. Это его развеселило. «Эй, парни, что вы льете глотки?» Шоферы смеялись. Серж подошел и представил их друг другу. «Норберт — это Ричард. Работает у Хаката. Очень приятно», — сказал Ричард, протягивая Норберту руку. «Это Анжела». «Шофер Гамильтона Прэнс-Линча». «Прэнс-Линч — это банк бурже ты знаешь?» «Смотри-ка», — сказал Норберт, «мой хозяин, получается, один из ваших клиентов?» «Как его фамилия?» — поинтересовался Анжела Паев. «Ален Паев. Он расплатился с моим агентством чеком вашего банка бурже в Нью-Йорке». «Вполне возможно. Ты работаешь по лицензии?» «Для этого не хватает средств». — ответил Норберт. — Зарабатываю меньше, но меньше и неприятностей. Надеюсь, твой хозяин не такой жмот, как мой. Моего трясет, если нужно заменить колесо. А бензин? — пожаловался Ричард удрученным голосом. — Да, это гадка, — согласился Серж. — Внимание! — сказал Анджела и бросился к машине, чтобы открыть дверцу Эмилии и Гамильтону винчу За ними следовала их наследница Сара Бурже. «Добрый вечер!» — поздоровался Серж, сделав широкий жест рукой, в которой была зажата фуражка. Следом появился Ален Пай. Он сел в Ройс, и Норберт проскользнул за руль Серж повернулся к Ричарду. «Давай заключим пари. Пусть мне отрубит руку, если завтра же Эмилия не даст команду перекрасить машину в другой цвет». «Анжела, кто этот молодой человек, который только что сел в Белый Роллс?» Спросила Эмилия у шофера. «Американец миссис. Его фамилия Ален Пай. Возможно, мистер его знает. Мне сейчас сказали, что он клиент банка буржет в Нью-Йорке». Гамильтон вздрогнул, но промолчал. Слова шофера он запомнил. Когда Ален сел рядом, Норберт почувствовал, что тот в плохом расположении духа. Несмотря на его настойчивую просьбу, Норберт отказался снять фуражку. «Меня здесь все знают. Любой недоброжелатель может сообщить в агентство, что в рабочее время я был одет не по форме, а это серьезное профессиональное упущение». Роллс медленно двигался в потоке машин по Краузет. Когда впереди засверкал неоном палм Движение внезапно остановилось. Авария? Нет, мистер. Все направляются туда же, куда и мы. От гонщиков машин человек 5-6 Поэтому образовалась очередь. арен заметил, что все стараются остановиться точно напротив входа в казино. Норберт затормозил. Втянув голову в плечи, арен быстрым шагом прошел к дверям, стараясь не видеть любопытных взглядов, направленных на него, и не слышать полунасмешливых, полузавистливых реплик в свой адрес. Излишнее внимание к своей персоне раздражало его. Он почти бегом пересек центральный холл, свернул налево и подошел к регистрационному сторику рядом с которым стояли несколько служащих в коричневой униформе. — Вы первый здесь, мистер? — Да. — Будьте любезны. — «Ваше удостоверение личности». Арен достал из кармана паспорт. Служащий записал его данные в журнал. «Благодарю вас. Приятного вечера, мистер». физиономист бросил на него пронзительный взгляд. Ален вошел в зал. Все игральные столы были окружены тройным кольцом зрителей. В зале стоял устойчивый приглушенный шум, нарушаемый легкими вскриками, звоном жетонов и волосами крупье. Орен сглотнул слюну, глубоко вдохнул и направился к кассе с тем же чувством рвущегося на части сердца, как это было в Нью-Йорке во время посещения им банков. Он подождал, пока двое мужчин обменяли жетоны и оказался лицом к лицу с человеком в униформе. Мне нужно обменять чек. Какой банк, мистер? Бурже в Нью-Йорке. Будьте любезны. Ваши документы. Ален достал из кармана паспорт. Почувствовав чье-то присутствие слева от себя, он обернулся и испытал двойной шок от аромата духов и невероятно глубокого цвета фиолетовых глаз. Не могу ли я посмотреть вашу чековую книжку, мистер? У женщины были высокие скулы, на которые не спадали завитки волос и совершенной формы нос. Прекрасно сшитое платье черного цвета, с довольно скромным вырезом на груди, великолепным образом подчеркивало ее безукоризненную фигуру. Брошь с огромным бриллиантом была единственным на ней украшением. — Мистер, пожалуйста, вашу чековую книжку, — повторил Джованни Ферреро. «Извините!» — пробормотал Ален, отводя взгляд от прелестной незнакомки. Он положил чековую книжку на стол и снова посмотрел на женщину, восхищаясь ее красотой и манерой себя держать. Если бы она была актрисой, он непременно бы узнал ее, но она ее не была. «На какую сумму чек, мистер?» Казалось, что она не замечала присутствие Алена. «Мистер, извините!» «Прошу вас назвать сумму», — повторил кассир. «Пятьсот тысяч», — выдохнул Ален. Бледное лицо феррера задрожало. «Во французских франках, конечно», — уточнил Ален. «Сколько это составит?» Ферреро быстро подсчитал в уме. «Два миллиона сто пятьдесят тысяч франков. Я вас попрошу подождать». «Коллар!» «Замените меня, я отойду на секунду». Он взял чековую книжку, паспорт Алена... и отошел в сторону. «Джованни!» — обратилась к нему незнакомка. «Ты мне нужен!» «Калар, обслужите мисс Фишлер!» «Нет, ты, Джованни!» Ее голос был низкий, хриплый и чувственный. Неожиданно ее лицо преобразилось. Она улыбалась Ферреро, словно он был бог. «Хорошо», — сказал Ферреро. «Я буду к вашим услугам через секунду». Он открыл дверь... находившуюся в глубине комнаты исчез за ней самый уважаемый человек в пальм бич сказала надя поднося рту сигарету не смей подумать что фраза имеет отношение к нему аллен посмотрел вокруг они были одни он поспешно достал зажигалку и поднес ей огонь она глубоко затянулась затем выдохнула дым, и своими фиолетовыми глазами уставилась в глаза Алина. На ее лице появилась ироническая улыбка. Это не потому, что он соблазнительный, а потому, что распределяет кашку. Не в силах произнести ход слова, Ален согласно закивал головой и, нервничая, прикурил сигарету. Американец? Да. В отпуске? Да. Мадам Фишлер? — вмешался коллар. Чем могу быть вам полезен? Мне нужно десять тысяч. Она рассмеялась и повернулась к Алену. За последние несколько сезонов я оставила здесь столько, что могла бы десять раз купить эту лавочку. Вы проиграли? Она неопределенно повела плечами не. Приходит, уходит. Плохое начало вечера. А у вас? Я пришел, сказал Ален. Уже? Сегодня в первый раз. «Вам повезло, мистер Пайп». Джованни Ферреро снова сидел на своем месте. «Перед тем, как вам дадут требуемую сумму, необходимо выполнить некоторые формальности. Будьте любезны, пройдите в бар. Угощение за счет фирмы сейчас вас проводит Не успел Арен ответить, как Ферреро щелкнул пальцами, и рядом с ним, как в сказке, возник молодой лакей. «Проводите мистера Пайпа в бар». Преодолевая застенчивость, ален решил взять мяч в броске. «Могу ли я вас пригласить?» — спросил он у Нади Фишлер. «Никогда не пью во время игры. Спасибо». ален сделал полупоклон. «Возможно, позже?» «Возможно». Не скрывая сожаления, ален повернулся и последовал за грумом. Все свое внимание Надя направила на кассира. «Джевани! Кто этот красавчик, набитый бабками?» Ферреро пожал плечами. — Сколько ты хочешь? — Десять. Беззаботным тоном бросила она. — Десять? Будь серьезней, Надя. Джин Хоуден установил для тебя потолок пять. В сумме это составит двадцать. Ну и что? Это твои деньги? К счастью, нет. Но я не могу сам себе отрубить руку. В бич Джованни Ферреро... был последней стеной, выступающей перед обезумевшими игроками.